Глава 39. «Цена кольца». Стас. Шумные, не то всхлипы, не то сморкания, настойчиво бередят слух, грубо вырывая меня из сладких объятий морфея. Я совсем не хочу просыпаться, но завывание под дверью с каждой секундой становится все громче и громче, лишая меня возможности их игнорировать. Рывком принимаю сидячее положение, едва удерживаюсь от того, чтобы не полететь кубарем на пол. Чуть не забыл, что прошлую ночь провел на деревянной полке в окружении ковшиков и мочалок. Ладно, хоть у меня в машине надувной матрас нашелся, а то пришлось бы на жестком спать. Окаменел бы к утру, не иначе. В попытке взбодриться провожу рукой по сонному, явно помятому лицу и нехотя слезаю на пол. В воздухе витает неуловимый банный дух, За крошечным квадратным окошком брежет солнечное утро. Интересно, который час? Долго ли я проспал? Аккуратно толкнув дверь, выбираюсь в предбанник и удивленно приподнимаю брови, застигнутые увиденным врасплох. На полу, спрятав лицо в ладони, сидит Лена и ревет на взрыт Горько-горько. Будто у нее умер кто. Ну или она сама умирает. Что случилось? Присаживаюсь на корточке рядом со страдающей девушкой и, поборов неловкость, кладу ладонь ей на плечо. Вчера у нас как-то не очень все вышло. Она заявилась ко мне в парилку, полуобнажённая и слегка нетрезвая, и начала приставать. Нет, не в наглую, а очень даже изящно и трогательно. Но я все равно не смог ответить ей взаимностью. Пусть даже и на одну ночь. Во-первых, у меня с собой не было презиков. Во-вторых, я был слишком пьян. Ну а в-третьих, за стеной лежала Машка, и в моей бухой голове все мысли вращались исключительно вокруг нее. Вокруг поцелуя с ней, вокруг ее мягких карамельных губ. Насколько я помню, Лена вчера подсела рядом, оголела плечо и посмотрела мне в глаза долгим внимательным взглядом. Призывно так, со страстью. А я глядел на нее и думал лишь о том, что она Машкина подруга. И если я с ней сейчас пересплю, то дорогу к губам Зайцевой мне придется забыть раз и навсегда. А забывать, знаете ли, не хотелось. Уже представляю, что вы сейчас скажете. Раз не хотелось, то какого черта ты весь вечер флиртовал с другими? Ну что тут ответить? Каюсь, флиртовал. И с Ленкой, и с танцовщицей той белобрысой. Только ведь все это от обиды было. но это от алкоголя, разбушевавшегося в крови. Зайцева же мне как сказала. «Поиграли и хватит. Думаете, приятно было такое слышать?» «Да нифига!» Чуть не удавился от досады, гнева и злости. Пытался показать ей, что мне тоже по барабану, что для меня это тоже лишь игра. «Намол, смотри, мне и с другими весело!» Пытался, да только ничего у меня не вышло. Потому что не по барабану, понимаете? Потому что по-живому режет и из головы не идет потому что лавины чувств накрывает и топит, прямо на самое дно утягивает. И мне уже, походу, не вынырнуть, не спастись. «Мы с Машкой поссорились», — завывает Лена, утирая тыльной стороной ладони нос. «Ну, так, может, еще помиритесь?» — неуверенно произношу я. «Нет, ну, баба, конечно, как всегда, хлебом не корми, да и порыдать в волю. Я-то думал, у нее что-то серьезное случилось, а тут, оказывается, с подружкой повздорила «Подумаешь, велика беда». «Нет, не помиримся». Девчонка обреченно мотает головой. «Она меня никогда не простит». «А что такое-то?» С трудом подавляю широкий зевок. Губную помаду не поделили. Не то чтобы мне очень интересны подробности женских перепалок, но воспитание и внутренний такт обязывают проявить хотя бы формальное участие. «Да нет». Лена трагично кривит лицо. Машка узнала, что я с ее парнем переспала. Опачки. А вот это и впрямь трэш. Чувствую, как мое лицо недоуменно вытягивается, а губы сами собой складываются в обескураженное «О». А у Машки что, парень есть? Еле дыша от шока, спрашиваю я. «Они давно расстались», — отмахивается она, — «из-за его измены». «А изменил он с тобой», — догадываюсь я. Но Машка все это время пребывала в неведенье, да? А, а а Лена виновата, тупит глаза. Мне так стыдно, Стас, так стыдно. Ну дела, а это Онегина, выходит, та еще потаскушка. Естественно, не мне ее судить. У самого, как говорится, рыльца в пушку, но Зайцеву, конечно, жалко. Предательство — штука жестокая. Может, и не убивает, но шрамы на сердце оставляет безобразные. И куда Машка делась? Куда сейчас пошла?» Распрямившись, убираю руку с Ленкиного плеча. Не скажу, что она мне вмиг опротивила, но все же сочувствие больше не вызывает. «Не знаю», — выбежала вон и припустила со всех ног, — вздыхает Лена. «Видеть меня, наверное, не хочет». «Надо бы ее найти», — замечаю, я направляюсь к выходу. А то мало ли, что она, находясь в растрепанных чувствах, удумает. Машку нужно отыскать и утешить. Вот только где ее искать-то? «Я с тобой». А Нигина следом за мной вылетает на улицу. Может, она к ручью пошла? Или в лес? Перепрыгивая через торчащие земли кочаны капусты, я устремляюсь к воротам и при этом на ходу пытаюсь выработать дальнейший план действий. «О, привет! Вы уже проснулись?» раздается за спиной жизнерадостный голос. Оборачиваюсь и упираюсь взглядом в блаженно сощурившегося на утреннем солнышке Сеньку. Пацаненок с аппетитом уминает сочное зеленое яблоко и, кажется, пребывает в отличном настроении. «Ты Машку не видел?» Интересуюсь я без особой надежды на вразумительный ответ. «Как же видел?» Сеня приятно меня удивляет. «Она минут десять назад ушла». «Куда ушла?» Наш сленый вопрос звучит почти одновременно. «Сказала к Мансуру. Он беззаботно жует яблоко. Типа разобраться с чем-то нужно». Пока я обдумываю услышанное, Онегина прикрывает нижнюю часть лица рукой и сдает стон, полный безнадежного ужаса. «Что такое?» Вопросительно кашусь на перепуганную девушку. «Походу, я знаю, зачем Маша к нему пошла». Резко осипшим голосом произносит она. «Не томи». «Говори уже». Начинаю раздражаться я. Неведенье жутко бесит. «Да все из-за твоего кольца!» Неожиданно зло отзывается Лена а затем переводит взгляд на Синю. «И из-за тупости твоей, дебил малолетний». «Чуть сразу дебил», — оскорбляется тот. «А то, что ты своими идиотскими поступками ее в угол загнал, чтобы по твоему долгу расплатиться, Машке пришлось у него, она тычет в меня пальцем, кольцо какое-то фамильное украсть. А теперь его папашке, — взбешенная Лена говорит обо мне исключительно в третьем лице, — это кольцо срочно понадобилось. И Маруся пошла его возвращать?» уточняет сбитый с толку Сеня. «Да, только просто так Мансурья его не отдаст. Он условия поставил». Лена шумно сглатывает, переводя испуганный взор то на меня, то на Машкиного брата. «Какое условие?» «Холодеет закрадывающихся предположений, спрашиваю я». Поджав губы, Онегина смотрит мне в глаза, и ужасная правда становится ясной без слов. «Нет, черт побери, такой ценой мне это долбанное кольцо не нужно».